Глава 4. Уйти, нельзя остаться. Андрей, готовившийся в каньоне к долгой дороге, и не подозревал, какой переполох в семье из-под Белой горы и у длинноногих вызвали посещение людей Грхы. Всего два года назад жизнь в семьях неандертальцев текла своим чередом. одним, раз и навсегда установленным порядком. Мужчины добывали еду, женщины искали корни пария, а в сезон собирали ягоды и зёрна недоспевшего ячменя. Дети потихоньку росли на стоянках и готовились к взрослой жизни. Появившееся поколения назад с востока темнокожие, конечно, мешали жить и потихоньку занимали всю равнину. Но к этой опасности все постепенно привыкли. как привыкает к неизбежной напасти, от которой нельзя спастись, ежегодному голоду зимой или увечьям, которые охотники получают на охоте. К тому же, от новых людей, не похожих на семьи равнины, можно было уйти в горы или убежать на закат, как это сделали Большуносы или семья Граки. Так и жили год за годом. Всё изменилось, когда Эссу пришёл с холмов Ушедших. Как-то незаметно основанная им семья Грхи привязала к себе все другие, между большой рекой и закатом семья Люди из старых семей переходили в семью Грхы. Появился общий базар, где можно было выменять себе что-то нужное. Мужчины из разных семей, которые раньше и не знали, да и по большому счету и не хотели знать друг о друге, сдружились после общего похода. А горшки, сети, твердые наконечники для копий, силки для мелкой дичи, которые мог установить и ребенок, заготовка мяса и рыбы впрок с помощью белой эсы, эти полезные нововведения были подсмотрены в семье Грхы, А вещи, обмененные на шкуры быков и башкирогов. Жизнь в семьях стала светлее, а благодаря непонятному исчезновению темнокожих ещё и безопасней. Перемены были полезны, но происходили как-то слишком быстро. А теперь вдруг Эсу затеял отправиться всем вместе в долгую дорогу. Мы не хотим уходить, но и не можем остаться. Как мы объясним людям, что мы отправляемся в долгую дорогу за много-много зим? Обычно спокойный Рету нервно ходил по своей землёнке, вокруг сидящих на шкурах криворога Эпа три пальца и едины. Не все перенесут этот путь. Не хочет ли Эсу объединить наши семьи, чтобы все жили по правилам Грхы? Ты сам говорил, Рету, что это не тот Эсу, которого оставили на холмах ушедших. Кто знает, что у него в голове? Старый Эсу никогда бы не ушёл из-под Белой горы. В семью Гэрхим и так приходят мужчины и женщины из других семей. Не ты ли, храбрый Трипальца, отвёл свою сестру с детьми к хромому Эру, вмешалась прислушавшаяся к разговору Грака, на руках которой спал ребёнок. А Энзи сказал, что как только мы перейдём в восточные земли, каждая семья будет жить так, как она того желает. «Энзи и Эхэка утверждают, что видели следы у костра, которые оставили несколько темнокожих. Если племя из-за большой реки придет на равнину, то эта зима станет только передышкой до наступления следующей. Одни мы не справимся», — чисто лупр эту пересекла морщина. «Люди не испугаются каких-то там следов, которые видел, а может и не видел Энзи. Для них важно, что в семье сейчас все хорошо, а далеко в будущее они не заглядывают». Ещё много новых лун появится на небе, прежде чем Эсо отправится в долгую дорогу. Не будем торопиться. Время у нас ещё есть. Мы примем верное решение уйти или остаться, подала голос молчавшая до этого Эдина. Эзуми смотрел вслед уходящей семье Лисавиков. Они провели ночь на стоянке длинноногих и теперь отправлялись вверх по течению за меши реки, в каньон семьи Грхе. Эзуми понимал их решение. Их было всего четверо мужчин, восемь женщин и полтора десятка детей. Тяжело было бы жить в болоте, но у прововы бережных длинноногих нет подобных проблем. Наоборот, теперь охотники в поисках добычи стали заходить далеко вглубь равнины, а не жаться к побережью, как это было раньше. Эсу не устоял перед напором Эхоута, когда дал согласие присоединиться к семье Грхы и уйти в долгую дорогу. Да и кто бы устоял? Эсу редко кто в семье мог отказать ему в осуществлении его авантюр. Только Вичаша смог управиться с ним. Мудрый Вичаша, как жаль, что ты остался прикрывать отход остальных в том узком ущелье, откуда и не вернулся. Уж ты бы точно принял правильное решение, которое пошло на пользу семье. Эзуми не хватало его взвешенности и способности видеть на пару шагов вперёд. А может, и не нужно брать всю ответственность на себя? Не отправиться ли сейчас же вместе с Эшункой на Ливый берег и узнать, что решила другая, более многочисленная семья длинноногих, а потом сделать точно так же? Эзуми повеселел, в случае чего он снимал с себя часть ответственности, сославшись на общее решение. Жизнь на стоянке Ливобережных длинноногих била ключом. На первый взгляд, хождение мужчин и женщин туда-сюда выглядело хаотичным, но Иззуме знал, что каждый из них выполняет часть общей работы. В этом они чем-то походили на семью Грхи, только вместо школы был детский сад, где за юными отпрысками по очереди приглядывали крепкие мужчины. Вот и сейчас несколько охотников наблюдали, как весёлые дети кидают друг в друга снежки или скатывается с крутого берега на лёд замёрзшей реки. Женщины, которые летом собирали кореньи и ягоды, а затем распределяли еду по землянкам, сейчас занимались своим хозяйством. Соседи с противоположного берега, конечно, заметили, но подошли к ним мужчины, только отправив детвору к матерям. Так уж у них было заведено, кто-то да должен всегда присматривать за малышами. — Суетятся, не так уж у них все и спокойно, как хотят показать, — позлорадствовал Изуми, приклепывая из чаши уху из речной рыбы. ни одного его выбили из келивисть, который принёс с собой беспокойный эхоуд. Хорошие горшки взяли вы у семьи Грахы. Вкус на рыбу получилась. Похвалил он слух угощения хозяев. Но только ли хорошее приходит к нам из их ущелья, словно плотину прорвало. Помолкшие до сих порле выбережные длинноногие заговорили все одновременно. Тема явно стала больным местом для семьи. Никуда я не уйду. Теперь и болото стало нашим, когда оттуда ушли лесные жители. Зачем тебе болото, если через одну-две зимы рядом с ним снова появится стоянка темнокожих? Уходить надо на закат, а не на восход. Я уйду в долгую дорогу. В семье Грхы много крепкого оружия и храбрые мужчины. Молодые охотники на зверей не прочь отправиться в долгую дорогу, а вот более зрелые и те, кто ловит рыбу в реке без берегов, опасаются, подумал Эзуми. И как они договариваются, если семья разделилась почти пополам? Всё-таки должен в семье быть авторитетный охотник, такой как Вичаша, слово которого будет неоспоримым в подобных случаях. А что решили вы? Не придят с согласием. Мужчина обратились уже к своим гостям. А ведь и они ждут того, как поступим мы. Понял Изуми. Никто не хочет остаться один. Уйдём мы, не останутся на берегу море и они, и наоборот. Со всей ясностью он понял, что решать судьбу двух семей придётся именно ему, и момент этот уже наступил. Под тяжестью груза, необходимости принять судьбоносные для всех решения у него опустились плечи. Эзуми на мгновение показалось, что где-то за кругом сидящих охотников стоит хмурый вечаша. Он моргнул, и на вождении исчезло. И как бы мудрый поступил на его месте. Эзуми ни разу не видел, чтобы авторитетный охотник что-то советовал с лицом, на котором читалась хотя бы тень сомнения. Неужели Сидобородый всегда был уверен в себе? Да быть такого не может. Просто свои сомнения он держал при себе, И ему нужно поступить так же. Когда Вичаша в общем походе остался в ущелье, чтобы задержать врага и дать нам время дойти до спасительной реки, то перед тем как уйти, он сказал мне: "Если я не вернусь, Эзуми, то именно ты должен дать семье понять, что бы я им посоветовал сделать в трудной ситуации". Эзуми словно понравилось, как полились слова из его рта. Плечи его расправились, он почувствовал уверенность в себе. Эшункс с удивлением на него глядел, не узнавая брата. Что бы сказал Вичаша, если бы он сегодня был с нами и попробовал вкусную и горячую уху из горшка. Когда Эсу спас меня и Эшунка с его женщиной и детьми в реке без берегов, без бороды, поступил так, как должен был сделать каждый из семьи длиннаногих. Вичаша отметил это, когда Эсу предложил отправиться в общий поход. То он дал нашим мужчинам крепкие наконечники и ножи из растаявшего камня. Эсу заботился о наших мужчинах так, как должен поступать длинноногий. И Вичаша опять отметил это. На базаре, где собирались все семьи, Эсу дал нам много горшков, в которых можно варить рыбу, наконечники и ножи из растаявшего камня, обменяв их на шкуры быков и больших рогов. И тогда Вичаша сказал мне, что не нужны грырхи наши шкуры. А Эсу хочет, чтобы длинноногим было хорошо. Эзуми передохнул и посмотрел на внимательно слушавших его охотников. Я, Эзуми, думаю, что если бы Вичаша не остался тогда в ущелье, а был сейчас с нами, то он бы опять поддержал Эсу, как всегда это делал, и наша семья отправилась бы в долгую дорогу. Эзуми показалось, что за спинами мужчин длинноногих опять появился Вичаша. На сей раз Седобородый довольно улыбался. Значит, он все правильно сделал. Теперь он был уверен в этом. «Я был рядом с тобой, когда Вичаша и Эрит отправились в ущелье. Мудрый не говорил ничего из того, что ты только что рассказал». Они возвращались к себе, пересекая реку по льду. И только Эшунка никак не мог успокоиться. «Это не важно. Все у нас будет хорошо». Изумий был совершенно спокоен. Неуверенность последних дней покинула его. Если бы неведомый наблюдатель каким-то непостижимым способом смог бы ночью подняться достаточно высоко, чтобы разом осмотреть всю равнину между большой рекой и до самых гор на Сакате, то на всем огромном пространстве увидел бы только несколько огоньков от костров в каньоне, в предгорьях и на побережье. при условии, что этот трюк удался бы ему год назад, то он бы, конечно, заметил бы исчезновение огоньков, которые прежде занимали всю центральную часть равнины. Зато совсем рядом, через большую реку, огоньков становилось всё больше и больше, и чем дальше на восток, тем ближе они располагались друг к другу. У одного из них, расположенного на самом восточном берегу большой реки, после заката солнца собрались несколько мужчин, которые тихо что-то обсуждали. «Почему ты все время куда-то уходишь и оставляешь меня одного в этой семье?» Чернобородый мужчина швырнул прочь обгрызенное ребро горбатого быка. «Так было угодно, хир-хэ!» Старик в меховой шапке не обратил внимания на недовольство бывшего вождя девятиглавого племени. «Сегодня днем я привел троих самых мудрых из семей с этого берега большой реки». Все они согласны, что до наступления тепла необходимо пересечь реку и занять земли девятиглавого племени. Почему же мы ещё не на другом берегу? Ты забыл охой, о безумной болезни? Охотники из других семей уже были на другом берегу и сожгли несколько мёртвых стоянок тех, кто спася из девятиглавого племени, убили издалека тонкими копьями. Только когда все шатры будут сожжены, А оставшиеся в живых убитые, мы сможем занять равнину, так сказал сделать хрхы. Через одну луну соберутся самые мудрые и вожди всех семей с этой стороны реки. Будь готов к этому. А пока можешь взять несколько мужчин и отправиться к запретной стоянке, откуда возродилась болезнь. Мне непонятно, почему она пришла снова. Сожги её. Неподалёку находится земля грелей, которые живут у реки с горькой водой. Постарайся, чтобы они вас не видели. Охоть довольно оскалил зубы. Наконец-то он покинет это место, на которое не наткнулись едва перейдя большую реку. Конечно, он понимал, что им невероятно повезло. Их не убили сразу же, как только они появились между земляных стойбищ, и их окружили охотники. Охой уже думал, что кто-то воткнёт в него копье с костяным или каменным наконечником, и собирался дорого продать свою жизнь. Их спас самый мудрый, заставивший положить его копье на снег. А после они оказались в шатре самого мудрого, этой стоянки. Вождь девятиглавого племени уснул под разговор двух стариков. На следующий день оба последователя хрррхы куда-то ушли, а он таки остался здесь. Ахой скучал. Размеренная жизнь, где охота сменялась всеобщим обжорством, была не для него. Для человека, который вел вперед целые племя из девяти семей, она оказалась пресной. На первой же охоте он проткнул насквозь молодую тёлку своим копьём. Мужчины семьи подходили к жертве, качали головой и с уважением смотрели на возвышающегося над ними, на целую голову чужака. А вечером на него напали двое, оставшиеся лежать на снегу с разбитыми головами. Впав в ярость, охоя, державший в руках окровавленный камень, с трудом оттащили от тел другие мужчины семьи. Он забрал себе женщин убитых и давал им и их детям лучшие куски добычи. как и самому мудрому стоянке. Никто не посмел возразить. Теперь Охой решал, когда всем идти на охоту и как распределять добытое. Самый мудрый, который время от времени посещал ближнюю к реке стоянку, одобрил его поступок. Теперь ты самый сильный охотник в этой семье, но ещё не наступило время переходить реку. Я дам знать, когда нужно будет это сделать, говорил он ему. И наконец-то этот миг наступил. Завтра же он и еще трое охотников отправятся к запретной стоянке, как и сказал самый мудрый. Заскрипит снег под их ногами. Холодный ветер припорошит их бороды мелкой замерзшей водой. Скука начнет отступать. Ахой раньше всех ушел от костра, чтобы сообщить новость мужчинам стоянки и подготовиться к походу. У костра остались только самые мудрые. «Ахой не очень умен. Как он сумел объединить девять семей на другом берегу?» «На то была воля Хархэ и поддержка самых мудрых всех девяти семей. Поддержит и сейчас. Он силен и может повести охотников за собой. Этого достаточно. А при необходимости он умеет усмирять свою ярость». Старик покачал своей головой. На узком лице с широким носом читалось недоверие. «Быть сильным недостаточно, чтобы люди пошли за тобой». Я уже говорил, что мужчины всё чаще находят среди охотников чужих семей, идущих с восхода. К середине зимы мы пересечём большую реку, тем более, что земли на равнине теперь свободны. На равнине живут ещё и грели. Собеседник не ответил. Возможно, он счёл, что плосколицы самый мудрый пошутил. Цивикам непривычно было так много ходить. Они привыкли охотиться на своём болоте, по росшим лесам, а там, между деревьев, нет необходимости много бегать за дичью. Надо уметь затаиться, так что даже пугливый лесной олень не заметит слившегося со стволом сосны охотника, пока не станет слишком поздно и короткой копьёй не воткнётся в его округлый бок. К тому времени, когда неожиданно появился Лаэпу, дела в маленькой семье обстояли совсем плохо. Лучшие охотники не вернулись из общего похода, и голос сразу же стал привычным обитателем лесных землянок. Эсу не обманул, и в семье осталось их оружие из растаявшего камня, и горшки для женщин. Но что толку, если некому использовать крепкие копья и острые ножи. В горшках вместо мяса варили теперь собранные женщинами ягоды, чтобы напоить детей горячим отваром и притупить чувство голода. И тут появился Лепу, который принёс с собой целый ворох сушёного мяса, завёрнутого в шкуру. Кто его знает? Возможно, если бы не отчаянное положение и жирный бульон из мяса, которым накормили всех женщин и детей, лесовики никогда бы и не согласились принять приглашение семьи Грхы, отправиться в долгую дорогу. Но когда у тебя всего четыре охотника, один из которых к тому же еще и старик, восемь женщин и три раза пальцы в рук детей, то выбора уйти или остаться по большому счету и нет. Наоборот, жители болота ришили не дожидаться следующей зимы и отправиться в каньон сразу же, как только соберут свои нехитрые пожитки и погрузят их на сани. Лепо научил их хитрости изготовления волокуш и саней, а уж в обработке дерева равных рисовых камней не кого и не было. И в самом ледере топором из растаявших вакамня можно срубить дерево толщиной в два кулака. Я сам такое и видел в общем походе. У Энку Больжносова был топор грхы. «Ему и ствол в четыре кулака нипочем. Деревья, из которых мы в походе делали плоты, были срублены топором Н-ку». Встрял в разговор один из молодых мужчин. Старик пораженно помолчал. Каменными топорами они для своих нужд рубили скорее жердочки, но никак не большие деревья. «Я попрошу Эссу, чтобы мастера сделали нам такие топоры!» Лэпп решил добить бывших сородичей, чтобы у них не осталось и тени сомнения в принятом решении. Пожалуй, из всех людей Грхы у него была самая лёгкая миссия. Всего через несколько дней, после того, как Лайпу ушёл с болота, семейство союзов двинулось вслед за ним. Впрягшись в сани женщины без сил поссирис на лёд реки Привал. Говорил вам, не берите с собой все старые шкуры. Тяжело будет тащить. Старый охотник, который шёл в середине обоза, уселся рядом с ними. Ещё двое мужчин ушли вперёд, а один страховал людей позади. Если до каньона так тяжело идти, то какой же будет долгая дорога? Женщины брюныли. Эс сушта не будет придумыет. До следующей зимы ещё много лун, отмахнулся старик. И там будет много сильных мужчин, а не только женщины и дети, как у нас. Мы обязательно дойдём до восточных земель, где нет людей и много зверей, лесов и болот. Абос остановился, и лучшего возможности напасть на него могло и не представиться. Двоих охотников, которые уж и далеко вперёд не было видно. А шесть, последний молодой мужчина, куда ты и сейчас? Усклицы из семьи с берега большой реки вопросительно посмотрел на охойя, лежавшего рядом на обрывистом берегу. После долгой паузы вождь девятиглавого племени отрицательно покачал головой. Ещё не время. Самый мудрый просил осмотреть запретную стоянку и сделать это так, чтобы грэли не узнали об этом. И пусть внизу на реке одни женщины, дети и старик, нападение придётся отложить. Не любит вредный старик, когда что-то не по его желанию происходит. Какой странный наконечник копья у старого греля блестит на солнце. Это где такой камень они нашли? Усканос и продолжал рассматривать остановившуюся на льду обоз. Такой камень только у грели и встречается. Очень крепкий, не ломается, когда в кость попадёшь. Досталось нам этим летом несколько копы с таким острьём, но потеряли их, когда безумная болезнь появилась. Нам надо быстрее к запретной стоянке, пока грели к ней не приблизились. Она недалеко от реки. Кто-то побывал на запретной стоянке вопреки воле самого мудрого. Охой убедился в этом. Осторожно смотряв обвалившиеся шатры, он заметил, что в одном месте скелеты уложены в ряд. Зверь такое никогда не сделает, только человек. Как бы то ни было, теперь понятно, почему возродилась безумная болезнь. Ее принес нарушитель запрета на посещение этого места. А кто именно, это уже и не важно. Сам изгинул где-то на равнине, вместе со всем племенем. Мужчины собрали сухую траву и топляк с реки, чтобы выжечь всю территорию запретной стоянки. Так сказал сделать самый мудрый, хотя Ахой и не находил связи между огнем и распространением болезни. Ну, старику виднее, раз приказал сжечь все старые стоянки девятиглавого племени, а заодно убить и тех, кто каким-то чудом выжил. «Какой красивый камень!» Ускарицы поднял что-то с земли, рядом со скелетами, и почистил свою одежду. «Хорошо его обработали, очень гладкий!» Камень выглядел знакомым, а Хой снял с шеи ожерелья, которые нашли прошлой осенью недалеко от места, где проходила ярмарка девятиглавого племени, и сравнил с находкой. Это было звено с его украшения. который кто-то потерял, когда находился на запретной стоянке. Дым, толкавший сани лисивки остановились. Солда было хорошо видно этот дым. Надо будет сказать об этом Эсу.